Сильнее! Кальбери был уже на середине поляны, когда перед ним предстало завораживающее зрелище. Стены дома буквально зашатались, словно при землетрясении. Внутри что-то загрохотало. Кальбери бегом преодолел последние метры, и в тот самый момент, когда он оказался у порога, одно из окон взорвалось изнутри, осыпав его дождем осколков. Не обращая внимания на порезы, он попытался открыть дверь, но тщетно. Какая-то сила заблокировала ее, и она не поддавалась ни на миллиметр. «Сильнее!» Взорвалось второе окно. Кальбери едва успел броситься на землю и закрыть голову руками. Снова раздался грохот, причину которого никак нельзя было понять, звучал ли он на самом деле или это была просто галлюцинация. Может быть, удастся попасть в дом с другого входа? Он обогнул фасад и увидел дверь, ведущую в полуподвальную прачечную. Она была открыта, точнее взломана. Грохот усилился. К нему добавился пронзительный, ужасающий детский голос, выкрикивающий одно и то же слово. «Сильнее!» Земля под ногами задрожала, и, наконец, Кальбери ощутил мощные потоки энергии, которые волнами накатывали на него с такой силой, что он едва мог удержаться на ногах. С трудом выпрямившись, он заметил, что паровой котел сотрясается, готовый вот-вот сорваться со своей опоры, и в тот же момент понял, откуда этот странный запах. Утечка газа. Он бросился в кухню, оттуда в гостиную, и застыл на пороге, пораженный апокалипсической сценой. Занавески и картины были сорваны со стен. Мебель носилась по воздуху, подхваченная неведомой силой. Какая-то женщина прижалась к стене. Глаза ее были полны страха и ненависти. Лицо пересекал кровоточащий порез. «Кто она такая? Что здесь делает?» Шарли тоже была здесь. Она пыталась заслониться от летящих по воздуху предметов, одновременно выкрикивая имя своего сына. Тело Лиан-Жермон лежало на полу в луже крови. Давид стоял посреди всего этого хаоса. Казалось, он был в трансе. Именно от него расходились волны сокрушительной энергии, сотрясающие весь дом. Возле самых ног Кальбери появилась широкая трещина в полу, и это вывело его из оцепенения. «Нужно захватить Давида врасплох», – решил он. «Это единственный выход. Через минуту-другую все может взорваться, поэтому сейчас или никогда». Он одним прыжком оказался в комнате, едва не столкнувшись с летящим по воздуху креслом, и со всех ног бросился к Давиду. А ребенок повернул к нему голову в тот момент, когда Кальбери осталось преодолеть последние несколько метров. «Сильнее!» Этот крик звучал в голове томамень Йоля, грозя расколоть ее на части. В нем звучал вызов, к которому примешивались гнев, отчаяние и облегчение. Все это заставило Тома забыть о ране, и теперь он шел все быстрее и быстрее, влекомый ужасным предчувствием неминуемой драмы. Цепляясь за стволы и ветки, он шел вперед на призыв этого повелительного голоса. Наконец он вышел на поляну перед домом, задыхающийся и обессиленный. И вот теперь он в изумлении смотрел на дом, подпавший под власть непонятной разрушительной силы. Невидимой, но вполне ощутимой. Над поляной стоял грохот. Стены дома дрожали каждую минуту, готовые рухнуть. Тамас трудом удержался от того, чтобы не вернуться обратно в лес в поисках надежного укрытия. Сильнее. Новый крик привел его в чувство. Внутри дома находились люди. Что он мог сделать в такой ситуации? Тома не знал, но он понимал одно – главная опасность сейчас исходила не от вдовы и не от Кольбера, она исходила от этого ребенка, в которого вселилась какая-то демоническая сила. Но поскольку Тома был из тех людей, которые не отступают ни перед какой опасностью, он устремился прямиком к дьяволу впасть, сжимая в руке пистолет, хотя никогда еще оружие. Которая, впрочем, ему раньше приходилось применять довольно редко, не казалось ему таким бесполезным. Ему оставалось преодолеть метров 20, как вдруг входная дверь распахнулась, и на пороге показалась какая-то странная расплывчатая многоцветная фигура. В следующую секунду раздался взрыв, и огненная завеса поглотила все.